«А если я отвечу, что хочу?» Неожиданно поинтересовался орбидолочек. Я удивлюсь. «Удивитесь!» «У меня давно сложилось определенное мнение о компании», пояснил Павел, делая еще один глоток воды. «Ваши дружки имели наглость подать на нас суд», добавил Баламэстро. «А за неявку на разбирательство нас с Павлом ожидает месяц тюрьмы на Галлане». «Я слышал об этом недоразумении». Не стал скрывать Абедолов. И с притворным недоумением осведомился. «Почему же вы согласились на встречу со мной?» «Я эксцентричен», – пожал плечами магистр. «Знаю». «Не хотел посмотреть на твою собачку». Абедолов машинально улыбнулся, протянул руку и мизинцем почесал любимца за ухом. «Вам нравятся саптеры?» «Слишком мелкие. Зато послушные» потому и не нравится». «Аф!» «Ой, свободолюбиво, как настоящий голонит!» — с уважением произнес арбидолочек «С вами интересно!» «Ты терпишь, поскольку хочешь что-то от меня получить», перебил директора Гатов. «В глубине души ты мечтаешь выдавить мне глаза». «Выдавить глаза?» арбидолочек блестяще сыграл изумление. «Откуда у вас эти фантазии?» — Случайно попал на Туренгу сразу после того, как местные вышибли с планеты экспедиционный корпус компании, — ответил ученый. — Я видел, что натворили твои сородище И не научились осторожности, — огрызнулся Галамит. — Я человек, образованный местами, даже интеллигентный. Но это не помешает мне оторвать тебе ухо за такие высказывания, — пригрозил Баламестра. Телохранители ушерсов вновь насторожились. Однако миролюбивый жест обидалов заставил их успокоиться. «Пожалуйста, пожалуйста, прежде чем мы окончательно разругаемся, я хочу озвучить предложение компании!» Широко улыбнулся обидаловщик, выставляя перед собой ладони. «Павел, мы безоговорочно признаем ваше авторство на все изобретения, включая те, которые нами уже используются». «Мы принесем официальные извинения и выплатим все полагающиеся вам деньги». Директор-распорядитель выдержал паузу. «Речь идет о двадцати миллионах». «Двадцать миллионов?» — поперкнулся баламестра «Это нереально». «В отличие от Павла, у меня нет склонности к сочинительству», — прохладно ответил Абедолов. «Вы получите свои деньги». «Что взамен?» — прищурился магистр. То ли он не расслышал оглашенную сумму, то ли держал себя в руках лучше друга. «Вы переедете на Галану», – немедленно ответил орбидолочек. «Это же очевидно. и поступлю на службу в компанию». «Зачем? Мы поможем вам основать собственную фирму. Корпорация Гатов. Звучит?» «Мы ценим предпринимательство и искренне радуемся, когда талантливые люди...» Выбирая Галану. Робидолов вытащил изо рта сигару и говорил без тени иронии, искренне веря в каждое произнесенное слово. Что бы вы о нас не думали, Павел, Галана по-настоящему свободный мир с тысячи открытых дорог. Для голонитов. А для кого же еще? Удивился Робидолочек. Адигены думают об адигенах, мы о голонитах. Быть с нами перспективно, Павел. За нами будущее. За нами идут люди, поскольку мы создали наилучшие во вселенной условия для реализации великой мечты. Стать богатым и знаменитым? А вы разве не человек? Ехидно уточнила бедолов Мечтаете о чем-то другом? Я плохо знаю историю Голланы, но не сомневаюсь, что у истоков вашего государства стоял великий психолог, рассмеялся Гатов. Мне придется принять черетизм? — Безусловно, — кивнул Галанит. — Но ведь в действительности вы агностик, Павел. Вам все равно, кого из себя изображать, не так ли? Гатов промолчал. — Вы будете вольны изобретать все, что пожелаете. Никаких ограничений, — продолжил орбидолочек. — Вы станете академиком. Если захотите, получите кафедру. Ваше имя войдет в историю. — оно уже в истории несмотря на весь огромный опыт беддолов не расслышал в голосе ученого высокомерия или не захотел расслышать электрифицированный пулемет огнеметный танк и модернизированный провинг я уверен павел что ваш потенциал гораздо выше вам по плечу изобретения от которых вздрогнут миры и бала вздрогнул не сильно едва заметно Галанит не обратил бы на Коронима внимания, но тот зачем-то полез в разговор. «Непонятно, чем вы пытаетесь нас удивить», — был поспешно перебит Гатова. «Я слышал, тебя зовут Абидолов А. Арбидолочек. Что означает еще одно «а»?» «Мое второе имя — Айсад», — ответил директор-распорядитель, пристально глядя на Баламестре. «А вот у меня второго имени нет», — с печалью в голосе поведал Гатов. «Судя по отвлеченному вопросу, вы находитесь в замешательстве», — улыбнулся ордоголочек, не спуская глаз с поникшего карамима. «Вам требуется время». «Вопрос не неотвлеченный», — не согласился Гатов. «Я услышал ответ и посмотрел на собачку. Больше меня ничего не интересует». И одним глотком допил воду вы уверены я уважаю тех кто покупает у меня патенты не выставляя условий и презираю воров громко ответил ученый а самое главное у компании не хватит золота чтобы выплывить для меня клетку павел поднялся прощайте было приятно познакомиться о бедолов хихикнул пришедший в себя каранима Вы выглядите точно как на фотографиях.